Я последовал за ней. Шекнахай и Куран присоединились к нам. Хочешь, сыграем на остальные пятьдесят процентов дохода от моего клуба? Ее глаза заблестели над краем бокала. Я не могу. Папочка не одобрит этого. Выигрыша я уверен не был, так как видел предыдущие результаты машинных игр. Наивыщий результат в Транспексе был тысяча очков, а я от сил мог набрать восемьсот. На этой же машине наивысший результат составлял 700 очков, вероятно, потому что Барк Курана не привлекал таких заковыристых типов, как я. "Лучше давай сыграем на содержимое этого конверта". Иди, ей понравилось. "Меня это не разорит", заявила Чири. Я не сомневался, что Чири может раздобыть деньги, когда они ей понадобятся. Куран принёс всем лимонада. Шекнахай Подвинул простенький стул поближе к экрану, чтобы лучше рассмотреть компьютерные образы иллюзий, создаваемых мною и Чирей. Я опустил в машину пять киамов. Если хочешь, начинай первое, сказал я Чирей. Хорошо, согласилась Чирей. Забавно будет посмотреть, как ты попотеешь. Она взяла модди Транспекса, подсоединила его к своему гнезду и нажала клавишу первого игрока. Я взял второй модди. пробормотал Вис Малах и нажал клавишу второго игрока. Сначала появился тёплый искрящийся туман, местами радужный, переливающийся перламутровым блеском. Адран находился в середине облака, но оно его не тревожило. Было тихо и безветренно, издалека веяло свежим морским воздухом. Затем всё вокруг стало меняться. Теперь он плыл в облаке Он ни сидел, ни стоял, а легко и безмятежно дрейфовал сквозь пространство. Ни что его не волновало. Ощущения были прекрасны. Постепенно туман стал рассеиваться. Вздрогнув от дран, понял, что он уже не в облаке, а в тёплом, сверкающем солнечными зайчиками море. Под ним колыхались длинные узкие водоросли, растущие среди ярких разноцветных кораллов. Анемоны разнообразных окрасок и форм тянули к нему свои жадные щупальца, но он умело проплывал между ними. А дран плохо различал предметы, но с помощью остальных чувств мог понять, что творилось вокруг. Запах морского воздуха вытеснили разнообразные тонкие ароматы, увидеть которые он не мог, но все они были довольно знакомы ему. Он услышал звуки, шелест, шуршание. откликающиеся долгим гулким эхом. Он был рыбой, он чувствовал себя сильным и свободным и голодным. Адран нырнул и опустился на дно рядом со жгучим анемоном. Здесь прятались мелкие рыбёшки. Он молнией пронёсся среди них, проглотив множество пурпурных и жёлтых обитателей морских глубин. На время он утолил свой голод. В течении приносила запахи других съедобных существ, и он повернулся по направлению к благословенному источнику. Потом он долго плыл, пока не понял, что потерял след, а Дран не мог сообразить, сколько прошло времени. Это не имело значения. В этих сверкающих солнечных морях ничто не имело значения. Он пощипал водоросли, растущие на великолепном рифе, потревожив нежные существа с пышными плавниками. и обратив в бегство опаясынных красным креветок и фарфоровых крабов вдруг вода под ним потемнела в вышине пронеслась тень и Адрану стало не по себе он ощутил состояние тревоги он не мог посмотреть вверх но давление вудных масс говорило о том что нечто огромное и опасное кружит по близости Адран вспомнил что он не один в этом океане Сейчас наступала его очередь убегать. Он бросился мимо рифа и прочертил зигзаг в нескольких дюймах от песчаного дна. Хищная тень следовала по пятам, Адран метнул взгляд по сторонам в поисках убежища, но не нашел ничего подходящего: ни обломков корабли крушения, ни подводных скал или пещер. Он резко развернулся и поплыл назад той же дорогой. Преследователь повторил его маневр легко или ниво. Внезапно хищник атаковал его, убийца с неподвижными чёрными глазами и зубами, сверкающими как хромированная сталь. Адран стрелой метнулся вверх, ближе к поверхности, хотя и знал, что там тоже негде укрыться. Огромное существо неслось за ним по пятам, прорезая толщу вод пенящимся следом. Адран вынырнул в незнакомый разреженный воздух и полетел. Он скользил над белыми гребешками волн. Пока наконец измученный не упал снова в родную стихию. Там его ожидало всё то же жуткое существо с раскрытой пастью, готовое разорвать его на клочки. Острые клыки сомкнулись, медленно и торжествующе, и для Адрана наступила темнота и ожидание неминуемой гибели. Уф, пробормотал я, когда Транспекс вернул мне своё собственное я. Ничего себе игра, заметил Шикмахай. Сколько я набрала? Весело спросила Чире. Совсем неплохо, подал голос Куран. Шестьсот двадцать три. Сценарий был многообещающий, но ты не довела его до паники. Я старалась, черт подери, отозвалась Чире. Налейте мне еще стаканчик. Она лукаво улыбнулась мне. Я вынул коробочку с таблетками и проглотил восемь штук паксиума, протолкнув их в горло. Он откум Джина. Пока я был рыбой, я не мог ощущать страх так, как сейчас во всей его полноте и оцепенении. "И мне тоже стаканчик", пробормотал я. "Плачу за всех. Мне двойной", попросил Шотнахай. Мы с Чири немного обождали, приходя в себя для следующей игры. Куран принёс поднос со стаканами, и Чири опорожнила свою порцию двумя большими глотками. Она решила подкрепиться. Прежде чем я подвергну её мозг жестокому испытанию. Чири нажала клавишу второго игрока, и веки её медленно опустились. Казалось, она мирно дремлет. Всё это закончится паникой, подумал я. На экране мерцала та же самая опаловая дымка, сквозь которую путешествовал я, пока Чири не решила, что это будет океан. Я протянул руку, И нажал клавишу первого игрока. Адран взирал с верху на клубящийся туман, как алахс высоты небес. Он сосредоточился, пытаясь сотворить яркую красочную иллюзию, и результат удовлетворил его. Вместо постепенного развёртывания панорамы, Адран выбросил сгусток сенсорной информации. Женщина, стоявшая там внизу, была ошеломлена. Яркостью и чистотой красок воображаемого мира, его звуками, ощущениями, запахами. Она вскрикнула, и ее голос прозвенел в чистом прохладном воздухе, словно колокольчик. Она упала на колени, зажмурясь и зажимая уши ладонями. Адран помедлил. Он хотел, чтобы женщина привыкла к созданному ей миру. Он не собирался прятаться за деревом, чтобы потом выскочить и напугать ее. Для этого время ещё не настало. Через некоторое время женщина отняла руки от шеи, встала и робко огляделась. "Марит", позвала она. В тишине её голос прозвенел неестественно громко. Оглянувшись, она посмотрела в сторону туманно-пурпурных гор на западе, потом снова повернулась на восток, к болотистым берегам озера, в котором отражалось невыносимо голубое небо. А драну было безразлично, в каком направлении она пойдет. Конец все равно будет один. Женщина решила пойти по болотистому берегу на юго-восток. Она шла несколько часов, слушая плавные трели певчих птиц и вдыхая острый аромат незнакомых цветов. Через некоторое время солнце позади нее опустилось на склоны пурпурных холмов и закатилось за них, оставив елюзорный мир Адрана. В темноте он в своё время позаботился о полной луне, огромной и сияющей, как серебряный поднос. Устав, женщина решила прилечь на сладко пахнущую траву и заснуть. Утром дождь разбудил её проливным дождём. "Марит", снова позвала она. Он ничего не ответил. Она задрожала. "И долго ты собираешься держать меня тут?" Золотистое солнце поднималось все выше, и несмотря на теплое утро, жара не становилась изнуряющей. После полудня, когда женщина прошла около половины пути вокруг озера, она набрела на шатер, покрытый вишневым и светло-голубым шелком. Что это такое, Марит? – закричала женщина. Может хватит а? Она неуверенно подошла к шатру. Эй! – позвала она. Тот черт же! Ещё тро вышла девушка в белом платье, босая. Её светлые волосы были небрежно переброшены через плечо. Улыбаясь, она несла деревянный поднос. "Проголодалась?" приветливо спросила она. "Да," ответила женщина. "Меня зовут Мария. Я ждала тебя. Прошу прощения, но у меня есть только хлеб и молоко." Она налила молока из серебряного кувшина в серебряный кубок. "Спасибо." Женщина с жадностью съела хлеб и выпила молоко. Марьям рукой заслонила глаза от солнца. Ты идёшь на ярмарку? Женщина отрицательно покачала головой. Я и не слыхала о ярмарке. Марьям засмеялась. Все идут на ярмарку. Пойдём со мной. Я покажу тебе дорогу. Женщина подождала, пока Марьям отнесёт в шатёр поднос с посудой. Вскоре она появилась опять. "Я готова", сказала она весело. "Поговорим по дороге". Они продолжили путь вокруг озера уже вдвоём, пока женщина не увидала множество островерхих шатров из полосатой ткани. Над ними ветер развивал яркие цветные вымпелы. Она услышала смех, крики, удары топора по дереву и звон металла о металл. Пахло свежим хлебом, булочками с корицей и жареным ягнёнком. На вертеле над пышущими жаром углами у нее потекли слюнки, аппетит разыгрался помимо ее воли. У меня нет денег, сказала она. Денег? со смехом спросила Марьям. А что это такое? Женщина весь день ходила из шатра в шатер, рассматривая разнообразные диковинки. Она пробовала экзотические блюда и незнакомые напитки. Временами ей становилось не по себе. Она оглянулась через плечо. С минуты на минуту, ожидая конца приятной части этой фантазии, Марит позвала на: "Где ты? Кого ты зовёшь?" спросила Марья. "Я не знаю", ответила женщина. Марья засмеялась: "Посмотри лучше сюда". Она потянула женщину за рукав в шатёр, где атлетически сложенная художница составляла занимательную мозаику из костей, зубов и глаз ящериц. Они послушали, как дети наигрывают странную мелодию на музыкальных инструментах, вырезанных из костей и целых скелетов животных, и посмотрели, как несколько старух, придут и своих седых волос нити, из которых вяжут салфетки и шарфы. Одна беззубая корга исскоса взглянула на Марьям-женщину. "Бери, что хочешь", проскрипела она. "Спасибо, бабушка", поблагодарила Марьям. Она выбрала два носовых платка. Время шло, и вскоре солнце вновь начало клониться к горизонту, как в прошлую ночь взошла яркая луна. Ярмарка будет продолжаться всю ночь, спросила женщина. Всю ночь и весь завтрашний день, ответила Марьям. Всегда. Женщина содрогнулась. С этого момента она не могла избавиться от ужасного предчувствия, что ее сюда заманили. и бросили на произвол судьбы. Она не помнила, кем была раньше, до того, как проснулась на берегу озера, но чувствовала, что с ней сыграли злую шутку. Она могла только молиться кому-то, чьё имя марит. Она думала, может быть, он бог? Марит, пробормотала женщина в страхе. Пожалуйста, прекрати всё это. Но Дран не хотел заканчивать игру. Он наблюдал за тем, как женщина и Мариам Стоя устраиваться на ночь лег. Они нашли большой шатер с множеством удобных подушек с простынями из сатина и тонкого полотна. Там они улеглись и вскоре заснули. Утром женщина проснулась и тут же ужаснулась при одной мысли об этой нескончаемой ярмарке, что ждала ее впереди. Марем принесла на завтрак колбасу, печеный хлеб с помидорами и дымящийся чай. Она была по-прежнему полна радостного энтузиазма и повела женщину на встречу новым, более опасным развлечениям. Постепенно женщину охватывало чувство ужаса, неуклонно нарастающего. "Я здесь уже 2 дня, Марит", взмолилась она. "Убей меня или отпусти". А Дран ничего не отвечал ей. На третий день они занялись рассмотрением разнообразных чудес. Они видели девочку-подростка у которых вместо грудей были цветущие розы, свечи, не желающие гореть в присутствии неверных, Малаган, представлявшийся рождением слепого с двумя разъярёнными драконами, семью из поколения в поколение, собиравшую железный макет ярмарки, который, по-видимому, никогда не будет завершён, тележку со сверчками, свидетелей шахады исламского завета веры. День клонился к вечеру, снова наступила ночь. Мужчины зажгли факелы на длинных шестах. Марьям водила женщину из шатра в шатёр, но та уже не восхищалась зрелищами. Её переполняло ощущение надвигающейся катастрофы. Она хотела бежать, но знала, что дороги назад ей не найти. И вдруг раздался пронзительный вопль толпы. "Что это?" со страхом спросила она. Люди, находившиеся рядом с ней, рассыпались по сторонам. "Ох, Аллах!" воскликнула Марьям. В лице её был ужас и растерянность. Беги, спасайся. Что это? закричала женщина. Скажи мне, что это? Мариям скурчилась на земле, плача и причитая: "Во имя Аллаха благого и милосердного", снова и снова бормотала она. Так и не получив от Мариям вразумительного ответа, женщина оставила её и побежала между шатрами в толпе, охваченной ужасом. И вскоре она увидела их. Двух огромных великанов невероятного роста, сотни и сотни футов в высоту, они шли, сокрушая все на своем пути. Они брели среди далеких холмов, и от их шагов вода в озере вышла из берегов. Под ногами их дрожала земля. Они приближались, прижав руки к груди. Женщина попятилась. Один из великанов медленно повернул голову и посмотрел на нее. Он был жутко безобразен. На иссохший сквозь его лицо шёл страшный шрам. Одна глазница была пуста, и из пасти торчали кривые жёлтые клыки. Он поднял руку, указывая на неё. "Нет", сказала она голосом, охрипшим от страха. "Только не меня". Она хотела бежать, но не могла даже двинуться с места. Великан наклонился, свирепо глянул на неё и протянул огромную лапу. "Марид!" Запила женщина: "Ради бога!" Помощь не приходила. Гигантская ладонь начала сжиматься вокруг её тела. Женщина попыталась поднять руку, чтобы выдернуть модди из гнезда, но руки её онемели. Она поняла, что ей не убежать. Женщина завизжала от ужаса. Безобразный гигант оторвал её от земли и поднёс к своему единственному глазу, и его пасть расплылась в усмешке. Её страх забавлял его. Она снова шевельнулась, пытаясь отключить модди, но её руки были крепко прижаты к телу. Она кричала не переставая, пока не потеряла сознание.